Почти неделю мы загорали на островах, тут был умеренный климат. Загорали — это не то слово, мы работали и учились, но за эти четыре дня подготовка была закончена. Мы полностью освоили боевой корабль и были готовы начать боевые действия. Хотя на отдых тоже время выделили на вертолете, что стоял на посадочной площадке, делали облет острова, изучали его, да и вообще полетали. Сам остров изучили, на лодке к нему ходили, на полужёсткой и надувной... «Только не купались, вода сейчас холодная. Вот ближе к тропикам спуститься там, да, можно будет. Да спустимся еще. «Я на всех морях и океанах планировал побывать. Целый месяц впереди. Чем не отдых на водах тропических морей? Мечтал ведь когда-то». «Сегодня, подняв якорь, на рассвете наш эсминец покинул бухту и направился к Гибралтару. Шли мы ходка, практически на максимальной скорости». Причем Баррис немного поколдовалась силовыми установками, и теперь эсминец выдавал на 5 узлов больше. Так что шли мы на 36 узлах. Названия на борту корабля не было, я все же отменил свой прошлый приказ, чтобы Союзу это не навредило. А вот Андреевский флаг оставил, и теперь огромное полотнище гордо развивается за кормой, и ещё одно чуть меньше размером над мостиком. Я собирался карать всех и вся, и мне не нужно, чтобы это ударило по Союзу, тому и так сейчас тяжело». «Обить я буду всех, и немцев, и англичан, и американцев. Последних из-за развязывания этой войны постоянные удары ножом в спину. В общем, претензий хватало, не хочу Вендетту устроить. Без смысла, просто хочу. Воспринимайте это как хотите, пусть блажью будет». И да, я пару ночей на флайере совершал полеты над Атлантикой, снимая шумы разных движущихся судов, кораблей или подводных лодок, классифицируя их. Таким образом была создана база, которой пользовался Искин. Он также был подключен к управлению эсминца и его вооружением. «Это я все к чему. Не успели мы удалиться от острова и на сто морских миль, преодолев едва треть пути до Гибралтара, как Искин доложил вахтенному офицеру на мостике. Это была Нина. Наблюдаю шум винтов подводной лодки. Курс пересекающийся. Модель лодки определена как британский тип Т, большая океанская лодка». С высокой вероятностью лодка находилась в позиционном положении и, обнаружив нас, начала сближение, чем дала возможность обнаружить себя. Нина уже и сама видела рубку лодки на экране радара, но тут и та скрылась, уйдя под водой. А так как звучал сигнал тревоги по кораблю, то мы наспех одеты и стали занимать свои места. Тревога застала нас в моей каюте в пикантный момент, и все были слегка не одеты, торопливо поправляли форму и проверяя пульты. Я же находился в капитанском кресле и, убедившись, что все готовы к нейтрализации и агрессии со стороны британцев, сообщил: Не думаю, что они атакуют нас. Скорее понять не могут, что за необычные у корабля, и решили сблизиться, чтобы рассмотреть вблизи. Наблюдается перископ лодки. Слышен звук вытравливаемого воздуха. Произведен пуск двумя торпедами. Если не изменить курс, произойдет торпедирование с вероятностью в 76%. Вот обрадовало только и сказал я и тут же скомандовал. «Руль лево на борт, скорость держать!» Действия британского капитана мне были понятны. Что за корабль, не ясно, а по носовой орудийной башне понятно, что он боевой. Только почему-то без артиллерии. Одну эту башню за серьезное вооружение считать не стоит. Флаг русский, но уже давно не используемый. В общем, непонятное нечто, значит опасное. Нужно атаковать и уничтожить». Вот тот и привел эти мысли в действие. На электромоторах постарался сблизиться и выпустил торпеды. Не скажу, что он это сделал с пистолетного расстояния, но, надо сказать, расчеты оказались верны. Если бы мы не изменили курс, одна вошла бы нам в полубак, другая в корму. и скин все правильно рассчитал. Скорость и путь движения торпед, то же самое с нашим эсминцем. И как ни крути, они пересеклись. От резкого поворота, да еще на такой скорости, эсминец заметно начал ложиться на бок. Я оперся ногой о стойку с оборудованием, чтобы удержать равновесие, не особо переживая, не перевернемся. И когда эскин сообщил, что торпеды проходят мимо, а мы выправляемся, я приказал. «Борис, готовь противолодочную ракету, цель — британская подлодка». Все уже готово». «Хорошо, пуск». Эсминец содрогнулся, когда пусковую покинула ракета, что, завертевшись, плюхнулась на воду и стала прыгать по волнам, как брошенный камешек после чего сработала следующая ступень, и ракету стала уносить в сторону. «Ладно, хоть не к нам». «Уничтожь ее, приказал ей и вздохнул. «Морские силы флота США оказались куда в худшем состоянии, чем я думал, раз у них стоят на вооружении подобные ракеты. А ведь все вооружение было скопировано, и на эскадренном крейсере Баррис пообещала изготовить боекомплекты. Вооружение — это по меркам космических технологий пустяковое, на коленке можно сделать». Оборудования на инженерном судне вполне хватит для этого. Лучше уже использовать то, что сделает Баррис, по крайней мере, я буду уверен в исправности этих ракет. А сама Баррис сработала быстро, активировала дистанционное самоуничтожение ракеты вместе с торпедой. Капитан, пустить вторую ракету? Да давай уж, посмотрим, как это скакать будет. К счастью, тут ракета сработала штатно и, поднявшись на заданную высоту, отстрелила первую ступень, и торпеда опустилась на парашюте в заданном квадрате, где, сбросив контейнер, пошла к подводной лодке британцев. Дальше мы благодаря акустическому посту слышали подводный подрыв и разрушение корпуса, быстро погружавшиеся на глубину подлодки. Торпеда буквально разорвала ее. Я же, активировав громкую связь, сообщил. «Всему экипажу выношу благодарность за первый неучебный бой. Потоплена подлодка противника». «Вахтенному офицеру занести это в бортовой журнал. Сейчас отмена боевой тревоги. Курс на британский остров, нанесем им визит. Ход крейсерский. Вахтенному офицеру продолжить вахту, остальным отдыхать». Пока Искин, используя дроидов, перезаряжал отстрелявшуюся пусковую, там было четыре ракеты. Вот две новые из запасного боекомплекта устанавливали на свободное место. Ну и палубу чистили от Гарри стартовавших ракет. Я же с двумя своими наложницами вернулся к себе и, несмотря на нервную встряску, продолжил то, от чего нас отвлекли островитяне. Хорошо продолжил. Едва успели мы закончить, как новый сигнал тревоги, что застал меня в душевой, где я в одиночестве приводил себя в порядок. Забежав на мостик, поправляя влажную форменную рубаху, я надел фуражку и приказал докладывать, что случилось. Нина что еще не сменилось, доложилось». Радар показывает группу судов, двигающуюся от Гибралтара в сторону Ла-Манша. Эфир чистый идут с режимом радиомолчания, удаляясь от берегов Португалии. «Выслать разведывательный беспилотник», — приказал я. Почти сразу спусковой был выпущен в небо беспилотник, он же в случае чего корректировщик. и мне на дистанционно управляла и повела к тому каравану, что мы засекли. Уже через 10 минут стала поступать первая информация. Подойдя к экрану, где сидела Ойка, Сюда истекалась вся информация с беспилотника. Я смотрел вид каравана сверху и кивнул своим мыслям. «Британский продовольственный караван. Вон загружены сверхмарок. Мешки даже на палубе штабелями брезентом крытые. Будем топить. Что там с сохранением? «Два эсминца и, видимо, вспомогательный крейсер, судя по орудиям, на носу и корме», — сообщила Ойка, тут же добавив. «Вижу дымы на горизонте». «Давай туда, посмотрим, кто». Через пару минут стало ясно, что это конвой, что, видимо, провожал караван через Средиземное море, только непонятно, от чего те повернули обратно. Там были тяжёлый крейсер, два легких, четыре эсминца и три тральщика. Судя по виду, это самые новейшие боевые корабли Британии, скоростные, возможно, группа быстрого реагирования. Над конвоем велся разведывательный гидросамолёт. Тут только сообщила: С транспортного каравана слышна работа радиостанции, происходит расшифровывание. «Готово. Командами эсминцев был замечен наш беспилотник, и об этом сообщили уходящему конвою, предупредив, что тот летит к ним». «Гидросамолёт направляется в мою сторону, он вооружен, сообщила Нина. «Уничтожь его», — приказал ей и добавил. «Близко к конвою не подходи, чтобы зенитной артиллерии не достали. Будешь корректировать полет ракет». Беспилотник был не таким уже и безоружным. На его крыльях было две ракеты класса «Воздух-воздух». Так что произошел пуск одной из ракет. Благо, головки наведения хватало мощности, чтобы уловить тепло двигателя гидросамолета. и оттого только конфетти полетело вниз. А вот палубная артиллерия и зенитные средства боевых кораблей открыли заградительный огонь. Дальше у нас наступила горячая пора. Караван мы перехватим, потом. Но сначала все боевые корабли этой эскадры на дно пустим. Ойка стала настраивать головки наведения противокорабельных ракет на нужные корабли, «По одной ракете на корабль. Вот на тяжелые две. Причем знаю, что это за типы, ракеты нацеливались на арт-погреба для увеличения силы взрывов с детонациями боекомплекта. После чего было произведено 11 пусков противокорабельными ракетами, что пошли к своим целям. А беспилотник продолжал крутиться в стороне от эскадры, корректируя полет ракет. Попадание в корабли мы наблюдали с экранов мониторов, куда шла картинка с беспилотника. «Ой, как рванул!» – изумленно воскликнула «Ойка». Ты запись ведешь? Уточнил я у нее, и, получив утвердительный ответ, сам стал с интересом смотреть, как оставшиеся без носовой части после длительного взрыва арт погребов, тяжелый крейсер шел на дно. Попадания были настолько удачные, что добивать пришлось только один из легких крейсеров, что заметно накренился, но тонуть не желал. Флагман эскадры, на котором были флаги какого-то командующего, и то быстрее ушел на дно, но и этого отправили следом за остальными. После чего Нина вернула беспилотник к каравану, и мы стали изучать с высоты местоположение всех судов и трех боевых кораблей. После чего я отдал приказ на старт первых 10 противокорабельных ракет, эти ушли в сторону каравана, без всяких эксцессов, как было с торпедой. В самом караване было без малого 24 транспорта, два явно угольщиками являлись эти первые 10 ракет, еще 10 следом же шли, Поразили оба эсминца, вспомогательный крейсер, угольщики и самые крупные суда. Ойка, получавшая реальный боевой опыт, уже уверенно наводила ракеты на цели. причем не в палубы были попадания, а в борта на уровне ватерлинии. Огромные пробоины быстро заливались морской водой и суда шли на дно. Последняя третья волна отправила на дно и остальных. Тревоги никто так поднять и не успел. Станция подавления глушила все каналы и СОС так и не ушел в эфир. «Сгинул караван с боевыми кораблями и сгинул». «Командир?» — подала голос Ойка. «Похоже, кроме нас еще кто-то наблюдал за уничтожением каравана и пролетом ракет в сторону эскадры британцев». Та вывела на общий экран кадр, что успел попасть в объектив возвращавшегося обратно беспилотника, где в позиционном положении находилась подлодка. «Семерка», — сразу определив, чья это лодка, сообщил я. «Немцы любопытничали». «Топим?» — уточнила Ойка. «Ммм, mm, думаю пока. В принципе, немцы делают такое же благое дело, как и мы. По сути, они нам союзники. Тем более, эти немцы не воюют с союзом, и у меня к ним претензий нет». «Но ты ведь их атаковать хотел?» «Хотел да перехотел. Чем больше я их на дно пущу, тем больше британских судов и кораблей будет по водам ходить. Нет, мне это не нравится. Курс прежний на Британию, скорость та же. Визуально они нас не видели, а что с караваном произошло, пусть сами гадают». В нам заступила Баррис, по графику ее время, но мы отдыхать пошли. Просто отдыхать, тем более время к обеду близилось, и Уйка обещала накормить нас ферменным блюдом своей родины. Надо сказать, порадовало. Это оказалось подобие сладкого плова с бараниной, и очень вкусное объедение. Мы по две порции съели и остановились только, когда уже было некуда». После обеда из своей каюты я связался с мостиком и приказал снизить ход до малого. Удар по портам Британии, ответ на вопиющую агрессию их подводной лодки в отношении нашего мирного корабля, я собирался нанести ночью. И жертв меньше среди мирного населения будет, и, надеюсь, ущерба побольше те получат. Да и беспилотник, что сейчас уже на борту и проходит обслуживание, ночью не так заметен, и его можно будет использовать вовсю для наведения тактического ударного оружия. Те самые томогавки. Не ядерные, конечно, но все равно приятного мало. Уже час как стемнело, когда мы, двигаясь вдоль побережья Британии, в двухстах морских милях от нее, ожидали, пока два наших беспилотника долетят до Островитян. У нас их вообще три находилось на борту. Один всегда в быстрой готовности к вылету, два в запасниках вертолетного ангара. Вот я и приказал еще один подготовить к вылету. Им и Скин будет управлять. Третий пока также на складе. Быстро его к применению не приведешь, да и не нужно. Двух точно хватит. А вообще, до вечера на палубе стоял шум, производимый дроидами. Проверив, что за тактические ракеты находятся в пусковых, я сразу приказал заменить их. В основном там были для точечных ударов, поэтому их меняли на ракеты с кассетными боеголовками и ОДБ для нанесения максимального поражения противнику. «Не стоит думать, что мы будем бить пожилым кварталам или гражданским. Что так любят делать сами британцы и американцы? Нет, бить я буду по кошелькам банкиров. Наши цели – верфи, заводы и все, что производит военную продукцию в зоне нашей работы. По портам, боевым кораблям, военным докам и всему остальному тоже будут нанесены удары. С помощью ОДБ нанесем За все. Нет у России большего тайного врага, чем англичане. Американцы – всего лишь их последователи». «Нужно же нанести ответный удар. Да, я помню, что это делал, и даже не раз, но мне это нравится, и я бы повторял это раз за разом. Заметьте, я не повторяюсь, сейчас был другой способ нанесения мести. Уже пошли данные от беспилотников, и мы с Ойкой, каждый сидя за своим пультом, наносили на карту боевых действий места замеченных военных объектов, портов, аэродромов, складов, заводов и разных промышленных объектов». Причем прибрежные производственные области нас интересовали не меньше, чем те, что находились в глубине острова, также прикрытые сильной зенитной артиллерией и авиацией. Когда все метки были нанесены на карте, мы раскидали их по ракетам. Я тут сам определял, каким типом заряда будет наноситься тот или иной удар, после чего мы стали производить пуски. «За час было произведено 160 пусков ракет. Дошло и до точечных ударов, когда кассетные и объемно детонирующие подошли к концу. Последними мы били по авто и железнодорожным мостам, плотинам, шлюзам и разной инфраструктуре. Британцы тоже старались так же действовать, нанося удары на территориях других стран. Так ответим им тем же». В общем, боекомплект подошел к концу. Но зарево на горизонте мы даже отсюда видели. Горели порты со складами, кранами, причалами с судами и кораблями. Горели заводы и запасы топлива. Все, что представляло для нас интерес, все было уничтожено. По сути, две трети портов Британии были уничтожены нашими ударами. Шесть ракет нас подвели. Пришлось дистанционно активировать самоликвидацию. После удара беспилотники бесстрастно все зафиксировали и были возвращены на борт. А мы направились обратно на остров». Эсминец вела и командовала им за время моего отсутствия Ойка. А мы на флайере поднялись на орбиту и улетели за Луну, где я достал ремонтное судно. И Баррис осталась на его борту, начав клепать ракеты. Нужно восстановить расстрелянный боекомплект. Я планировал повторить подобные удары на побережье США, уничтожая их многочисленные верфи и заводы. Мы использовали все ракеты, даже противокорабельные и противолодочные, разве что часть зенитного осталась». «От Северной Америки к Британии шло два каравана, не считая одиночных судов. Один из беспилотников с 5-километровой высоты облётывал воды у острова на максимально возможной дистанции от эсминца. Так что мы нанесли удары по нескольким линкорам и дредноутам в портах Англии, выведя их из строя, прорядили противолодочный флот, подводных лодок с десяток на дно пустили. Похоже, случайные пару немецких до да одну американскую прихватили. Торпедами утопили оба каравана». Противокорабельных уже не осталось. Ничего, и они отлично справлялись и пускали на дно транспорта с разным военным имуществом и вооружением, что поставляла Америка англичанам. С Спиток ушли на дно вместе с американскими добровольцами, плывшими на войну. Особенно один транспорт красиво на воздух взлетел. Тот, оказывается, авиационное топливо перевозил. И да, осуществляя боевое сопровождение, с караваном шел американский крейсер, что также пошел на дно. «Баррис обещала за пять дней наделать тройной боекомплект ракет для эсминца, так что мы оставили ее работать на борту крейсера, а сами вернулись на наш боевой эсминец, и когда тот дошел до острова, это ближе к обеду произошло, поставили его в бухте на якоре и отправились спать, а дроиды уже до блеска отмыли борта и палубы и привели корабль в порядок, проведя обслуживание систем. Норма». Надо сказать, реакция Англии была несколько неожиданной на наш ответ за атаку их подводной лодки. Мы о нем узнали от Эскина, когда выспались в своих каютах и собрались на поздний ужин. Совсем поздний. Вечер наступал. Тот мониторил эфир и ловил все станции, систематизируя сигналы, где нужно расшифровывая, и вот ему удалось расшифровать отправленное сообщение от англичан. Они запрашивали у Германии мирных переговоров. Похоже, я им своим ударом не соломку подкинул на хребет, а крупное такое брёвнышко. Не выдержали островитяне. Ну да, я сам был впечатлен тем, что произошло. Англичане горевали по точечным ударам по Тауэрскому мосту, Бигбену, бену Букингемскому дворцу. Последнего он до сих пор потушить не могут. От часовой башни один фундамент остался. Задумавшись, я решил проанализировать, что это может дать в политической расстановке. «Получается, англичане, по факту зачинщики этой войны, американцев я тоже не исключал, первыми же из нее и выходят, задрав лапки и в испуге дрожа. Наверное, думали, что немцы по ним удар нанесли и побежали побыстрее мириться, пока те не повторили. И что это даст вообще? Но то, что британцы пойдут на уступки требований немцев, это и понятно». А те, не ждавшие такого подарка, от радости попытаются надавить посильнее и потребовать побольше, и, думаю, добьются своего. Островитяне до сих пор в ужасе, судя по тому, что в эфире творится. М да, если немцы потребуют объявить войну Союзу, англичане объявят, да еще с удовольствием. Россия, пусть сейчас и в прообразе Союза, для них исконным врагом была с давних времён, кои и те гадили из-под тяжка, как хотели и как могли. Нет, точно согласятся стать союзниками немцам». «Ну что ж, это будет их решение. Ракет на весь остров у нас точно хватит. По жилым кварталам я бить не буду, но ни мостов, ни заводов, ни фабрик, ни самолетов, ни судов. Ничего им не оставлю. В каменный век вобью. Ещё и морскую блокаду устрою. И колонии те все потеряют. Кстати, по ним тоже надо будет пройтись. Но одно я понял точно. Раз сам заварил эту кашу, придется задержаться тут и проследить, чтобы все пошло как надо. Как мне надо». Если что, покину этот мир через пентаграмму. Ради такого дела не жалко. Да, а запас ракет побольше нужен. Так что я отправил сообщение и скину крейсера, чтобы тот передал Баррис, когда она проснется, Не тройной боекомплект изготовить нужно. Тут куда больше требуется. Первоначально я планировал отправиться к берегам США. Пора и их навестить. По Атлантическому побережью пройдусь, потом уничтожив точечными ударами шлюзы Панамского канала, Переберусь в Тихий океан и уже там поработаю. Да и подберу то, что японцы уничтожить не успели или не смогли. Или наоборот, дождусь, когда японцы начнут войну, и вот тогда нанести удар. Пусть на них думают. Чёрт, отличная идея. Да просто великолепная. Так и сделаю. Значит, планы идти к США к черту, Пока постоим тут у островка, получив полный боекомплект, и будем отслеживать, что там нагличане решат. Пойдут на союз с Гитлером или нет. «Дам им возможность, перейдя на сторону нацистов, поглубже в это влезть, да и наведаюсь повторно с тем же результатом. Все же удар наш хоть и был сокрушающим, но полностью промышленность Англии не уничтожил, и работающие порты у них еще есть. Нужно это исправить. Интересно, немцы сообщат, что они вообще не в курсе, кто так по их побережью поработал и портам, или будут молчать в тряпочку, пока ситуация складывается в их сторону». «Да фиг его знает. Может и сообщат, тем более агентами англичан, Берлин точно наводнен, И они-то уж узнают, что немцы ни при чем. Хотя вон только что Искин доложил, что по берлинскому радио сообщили, а потом и остальные подхватили про триумф немецкого оружия по отношению к англичанам. То есть те официально признали что это они по Англии поработали. Взяли все на себя, как говорится. М да, по политическим мотивам им это выгодно». «Потому те так быстро и среагировали. Рукоплещу, как могу. Интересно, как немцы со мной будут объясняться по этому поводу, если я рассержусь и потребую объяснений, уничтожив пару их портов? Подумали те об этом или нет, делая такое заявление? Пока я лишь посмеиваюсь, а как дальше пойдет увидим». Следующую неделю мы провели на пляже тропического острова, отдыхая душой и телом, Изучая из-за редка отчета нашего эскина с борта эсминца, что продолжал мониторить эфир. Запасы ракет Баррис наделала за эти пять дней немало, и только вчера утром спустилась к нам, так что наш корабль готов к боям. Мы как раз собирались, чтобы покинуть это райское местечко. Сами мы пять дней назад спустились ближе к экватору, и вот тут, найдя островок, встали на якорь отдыхая. После удара по Англии постепенно всеобщий шок прошёл, И уже стало известно, что Германия с Англией заключили перемирие на выгодных Германии условиях. Из Африки англичане уходят это было одно из условий переговоров. Суэцким каналом теперь они будут владеть в равных долях. Тут свое отстоять англичане смогли. Причем немцы постоянно намекали на переговорах, что готовы повторить удар вот ушлое. А так были подписаны союзнические соглашения, и когда ложила скин. Два часа назад Англия и все ей подчиненные страны объявили войну Советскому Союзу. Ну вот, то чего мы так ждали и быстро произошло. Я думал, это долго продлится. Но теперь, пока мы идем к театру военных действий, Англия ввяжется в войну с Союзом, что позволит нам продолжить вбивать ее в каменный век. Идем мы в Средиземное море. Я собирался ударить по войскам англичан, что находились в Иране. Наверняка и туркам достанется». Вот так, собрав вещи, мы покинули островок и полным ходом направились обратно к Гибралтару. Трижды мимо проходили, а в Средиземное море эту лужу так и не заходили. По пути нам раз пять встречались одиночные суда, которые радар показывал задолго до того, когда те могли обнаружить нас на горизонте. Каждый раз в воздух поднимался беспилотник и со стороны позволял нам изучить, что это за транспорты. Все они шли из Южной Африки куда-то в Европу. Три под нейтральными флагами. А вот два отнюдь. Один англичанин и второй германец. Оба несли флаги гражданских флотов. Изучая данные беспилотника, когда мы обнаружили англичанина, да там все быстро было, пуск противокорабельная ракеты, и все, нет, судно в 4000 тонн. То при встрече с германцем, нейтралов мы не тронули, и те не видели нас, я задумался. Стоит сейчас выходить на арену или продолжить сохранять инкогнито. А то так устроить демонстрацию остановки и досмотра немецкого судна с легкой утечкой информации, что это мы поработали в Англии, и дальше информация сама разойдется, заодно засветим наш корабль. Но потом решил не рисковать и приказал возвращать беспилотник. Этот сухогруз мне был интересен. Мы же пошли дальше. Сам Гибралтар прошли темной ночью. Радар позволял остаться незамеченными, обходя любое встречное судно, включая сторожевые». У испанцев тут несколько службу несло, да пару корветов патрулировало. Так что прошмыгнули мы тихо, как мышки. И отойдя подальше, направились к Мальте, при приближении выпустив беспилотник. Над островом велась пара ночных истребителей, непонятно зачем. Может, просто для тренировки? Но обе машины беспилотник сбил и навел на стоянки кораблей, а также воинские части, шесть наших ракет ОДБ и четыре кассетных. Потом противокорабельными добили то, что еще не догорело и держалось на воде. Потом аэродром, склады до да казармы военных частей. Все это было накрыто и довольно точно. Причем все это делалось на ходу, пока мы просто проходили мимо острова, пропустив по правому борту два итальянских эсминца, что рванули на вспышке пуска ракет на горизонте, но мы затерялись в темноте. Порт Туниса тоже горел, мы по нему отстрелялись. Там второй беспилотник работал. Хорошая ночь в темное. Тучи предгрозовые небо затянули. Дальше начались игры в кошки-мышки. Днем мы отдыхали на том же райском пляже, убирая эсминец в схрон. На флайре туда летали. По ночам резвились в Средиземном море. Если хоть в одном порту сил оси было обнаружено английское судно или боевой корабль, по нему немедленно наносился удар. В одной из ночей, подойдя поближе к берегу Турции, я на глайдере полетел к Ирану. Там на его территории, как мне стало известно, шли бои между советскими войсками и англо-французскими. Вот я и поработал за наводчика. Хватило сотни ракет объемного взрыва или кассетных, чтобы перепахать все позиции английских войск, их резервы и склады. Фактически советским войскам дальше воевать было не с кем, удары были точными. Я внимательно смотрел, чтобы нанесены они были именно по тем, кому нужно. Не хотел случайно по своим попасть». Так что тут советская армия вышла победителем. Закончив по Средиземноморью, мы вернулись в Атлантику. Я прошелся по всем портам Англии, теперь уже точно всем. Полностью инфраструктуру восстанавливать нужно, но ну и по промышленным объектам не забыл пройтись. Какой тут тройной боекомплект? 12 раз с нуля пополняли, но свое обещание я выполнил. Те уже выли, не зная, к кому бежать, и в ноги кланяться, чтобы прекратить это безобразие а мы ушли в проливы Дании и поработали по германским портам. А там несколько подводных лодок британцев обнаружено было до боевых кораблей. Это и позволило снести все эти порты до основания. Кстати, почему мы разносим одни порты и оставляем нетронутыми другие, уже догадались. Да потому что там британские суда были, так что им по-быстрому стали отказывать во входе. И британцы хитрили, флаги меняли, но мы все равно их опознавали. До германцев самыми последними дошло — Но и они такое же решение приняли. Потом по Финляндии поработали, лишив ее флота, да по Швеции якобы нейтральной. Больше сотни судов на дно пустили. Шахты ударами ракет завалили, до да порты, где шла разгрузка, разрушили. А не надо воюющие страны снабжать. Дальше мы ушли к Норвегии, до Мурманска там поработали, хотя и быстро ушли. Погода плохая, метели, снег, айсберги. Но успели за пару дней показать себя хорошо и качественно. Но работали также только ночью. Питок аэродромов снесли до основания. Базы, корабли, подлодки. Нормально. И тут наступило время, когда Япония должна была напасть на базу американцев, и время это наступило. Так что мы провели обслуживание эсминцу, а то тот уже после таких активных боевых действий на ладан дышал вот-вот развалится. И на глайдере перелетели поближе к месту тихоокеанских действий, вернув на воду эсминец ожидая действий японцев. Вот только день прошел второй, дата нападения уже позади осталась, и ничего не напали. Обидно. Я полетал, нигде японских авианосцев нет. Поискал, те на своих базах. Вот ведь подвели узкоглазые. Хм, а есть идея, может договориться с ними о совместных действиях? Сказано, сделано. Долетев до Японии, я ночью пробрался в спальню императора и, не спрашивая разрешения, обучил того русскому языку — Должны же мы с ним были как-то общаться. Я точно не знал, какими языками тот владеет. Предполагал, что английским, но... В общем, рисковать не стал. Русский есть русский, да и ему пригодится. Может быть. Когда подошло время, я похлопал его по щекам и, дождавшись пробуждения, поинтересовался на русском. «Вы меня понимаете?» Тот сел и дикими глазами осматриваясь, и опознав свой кабинет, сходу уточнив на русском. «Где моя жена?» «В спальне вестима, Чтобы та не мешала нам пообщаться, я перенес вас сюда. И да, звать охрану не стоит, она нейтрализована». «Что вы хотите?» — помедлив поинтересовался тот, почти сразу задав еще один вопрос. «Кто вы?» «Я из будущего. Из того будущего, которого, скорее всего, нет. Мы внесли изменения в историю, и этим изменили будущее». «Те удары по Англии ваших рук дело?» — сразу сообразил тот. «Вы правы». Давайте я расскажу вам, что было с Японией в моей истории, и, возможно, обговорим совместные действия против Америки. Думаю, вам понравится. Вы для меня не враг, в отличие от американцев. не этих американцев, к этим претензий у меня лично нет. Я говорю об их детях, внуках и правнуках. А чтобы те не родились, нужно поработать с их родителями. Хотите получить их земли, включая Канаду? Я могу помочь. Только Техас придется мексиканцам подарить». «Я думаю, они согласятся на это и станут вашим союзником. Меня афишировать не стоит, я буду вашим тайным союзником. Моё условие — запрет американцам на рождение детей, только если от японцев, остальных стерилизовать». «Интересно», — признался император, и задумавшись, задал следующий вопрос. «Почему я знаю этот язык? Кажется, это русский».